Глава 13 Лана. Несмотря на то, что последние семь лет я жила в Лос-Анджелесе, и люди здесь, как я успела заметить, только и делали, что с утра до вечера что-либо отмечали, но, увы, я почти никуда не ходила и все свободное время посвящала работе. Конечно, приходилось бывать на мероприятиях галереи Art Space, но это скорее была повинность – Обычно такие вечеринки заканчивались по одному и тому же сценарию. Пьяные или обкуренные знатоки искусства безобразно подкатывали ко всем симпатичным девушкам в радиусе 30 метров. Сегодняшний вечер обещал быть особенным. Джастин Коллинз пригласил меня на новоселье в свой новый дом. Он хотел показать гостям портрет, который я для него нарисовала. И все это будоражило душу, как будто я с самого утра находилась под действием вина Савиньон Блан, опьянела от счастья. Только беспокоила, что, возможно, на празднике придется лицом к лицу встретиться с Мартой Коллинс. Мы уже давно не виделись и не общались лично, и вряд ли ей хотелось видеть меня после того случая. Но теперь между мной и Джастином все изменилось, и мне необходимо было с ней поговорить. Еще несколько дней назад, когда я узнала о вечеринке в честь новоселья, на всякий случай записалась к стилисту. Сегодня мне хотелось выглядеть фантастически, словно дива, сошедшая с обложки популярного журнала, чтобы весь вечер ловить его восхищенные взгляды. Да, мне хотелось видеть восторг в угольных глазах цвета ночного неба. Восторг и нетерпеливое желание, чтобы вскоре сбежать с этого праздника жизни вдвоем. Сидела и глупо улыбалась себе под нос, пока умелые руки стилиста колдовали над моим образом. Я ждала от этого вечера чего-то особенного, даже не подозревая, что любимый уже приготовил мне гильотину. Черное вечернее платье от небезызвестного дизайнера больше года висело в шкафу, и сегодня мне показалось тот самый случай, чтобы его выгулить. Когда мой образ был полностью завершён, струящиеся локоны каскадом спадали по плечам, на губах играл сочный ягодный блеск, а платье село, словно вторая кожа, я второй раз в жизни почувствовала себя по-настоящему красивой. Первый раз на зимнем балу в школе. Тогда волшебный вечер был преждевременно окончен крокодилями слезами в маленькой туалетной кабинке, словно привет из прошлого, это воспоминание неприятно кольнуло в груди» но сегодня все должно было быть просто прекрасно. Мы с Джасом только вернулись с романтического уикенда, и, похоже, он был настроен весьма миролюбиво, раз пригласил на праздник в свой дом. С этими мыслями я села в такси и уже через несколько минут оказалась на голливудских холмах у неприступных готических ворот базальтового цвета. Машинально приоткрыла тонированное окно, и меня ослепили лучи света, бьющие прямо в глаза. Прищурившись. Посмотрела по сторонам. На тротуаре возле особняка десятки роскошных машин. Они отъезжали, останавливались, снова отъезжали. Вереницы людей нескончаемым потоком тянулись к этим стильным неприступным воротам. Я думала, что на новоселье будет максимум человек тридцать. Но, судя по всему, Джастин пригласил пол Голливуда. Сердце гулко стукнулось в грудную клетку, разливая в душе какое-то нехорошее предчувствие. «Вряд ли нам сегодня вообще удастся с ним пообщаться». Приблизилась к воротам, смущенно улыбаясь высокому серьезному мужчине на входе. «Добрый вечер. Я Алана, художница». «Добрый вечер. Хозяин просил сразу отвезти вас за столик. Он сказал, подойдет как только сможет. Обязательно дождитесь его». «Хорошо, я и не собиралась никуда уходить». Мы ловко маневрировали между десятками разодетых в пух и прах гостей, Дома мне казалось, что я выгляжу сногсшибательно в этом длинном черном платье на тонких бретелях, но теперь, оглядываясь по сторонам, выяснилось, что я ничем не выделяюсь. На вечере джаза собрался весь голливудский бамонт. Я почувствовала себя афеанитом среди разнокалиберных бриллиантов, дешевкой, нищей, подделкой, безроды и племени. Я была здесь лишней. Вот ваш столик, мистер Коллинз попросил немного подождать его. Дворецкий кивнул и быстро затерялся в толпе гостей. Сегодня все здесь было украшено в духе готического шика. Витиеватые гирлянды мерцали тусклыми огнями по всему периметру просторной комнаты, наполняя пространство какими-то мистическими бликами. В углу модный в этом сезоне диджей меланхолично переключал рычаги за своим пультом, не обращая при этом ни на кого внимания. Шикарные женщины сексуально покачивались в такт этой зловещей депрессивной музыки, от их мерцающих крупными стразами платьев ребило в глазах. По правде говоря, за этим маленьким столиком в самом углу мне было невероятно комфортно. «Ноги моей не будет среди этих расфуфыренных красоток», мелькнуло в голове, прежде чем я увидела его. Сердце, словно израненная птица, отчаянно затрепыхалось в груди. Я испытала головокружение от того, насколько невероятно он выглядел. Даже не верилось, что последние несколько дней засыпала в объятиях этого красивого мужчины. Невозможно красивого и опасного. Джастин с ног до головы был облачен в черное. Брюки, рубашка, пиджак — все цвета вороньего крыла. Мистически завораживающий и пугающий одновременно. Его блестящие, словно черное золото, волосы были уложены стильными волнами. Он скользнул взглядом по толпе гостей, и все как по команде притихли. Ждала, что хозяин дома поприветствует меня или сделает какой-то знак, но вместо этого Джастин остановился в центре зала, на небольшом возвышении из которого его было лучше видно, и взял микрофон. Низкий обволакивающий баритон с легкой хрипотцой заполнил собой пространство гостиной. Я превратилась в слух. «Добрый вечер, дамы и господа. Благодарю всех, кто почтил меня своим присутствием». Он широко улыбнулся, оголяя ровные крупные зубы, но глаза при этом оставались холодными. Этот взгляд... Когда-то я уже его видела, но... Я не стала отвлекаться, боясь упустить что-то из его слов. «Вы все были приглашены на моё новоселье. Но это всего лишь повод. На самом деле мне хотелось сделать сюрприз для одной невероятной девушки, которая навсегда забрала мое сердце». В этот момент Джаз посмотрел прямо на меня. Я вздрогнула, затаив дыхание, не отдавая себе отчета, что нервно сминаю салфетку пальцами. «Сегодня точно не обойдется без жертв. Еще чуть-чуть, и мне понадобится доктор. К чему это он вообще клонит?» Пауза. Он замолчал, продолжая гипнотизировать меня цепким взглядом черных углей, глаза в глаза. Несколько человек обернулись в мою сторону, всем было интересно, куда же он смотрит. И вдруг в темном небе зажегся огонь. Опасный, обезоруживающий, сметающий все на своем пути. Я вспомнила, где и при каких обстоятельствах видела этот взгляд. В тот момент, когда Майкл Холт закружил меня в танцы на зимнем балу — Тогда Джастин буквально прожигал меня своим убийственным взглядом, а потом я вздрогнула, потому что только сейчас до меня начала доходить ужасающая правда. «Внесите его сюда!» Уже через несколько минут Джаз держал в руках портрет. Мои руки покрылись испариной. Казалось, я вылетела из своего тела и наблюдаю за всем откуда-то издалека. «Что он собирается делать?» «В моей жизни есть девушка, которой я хотел бы вручить всего себя без остатка». В этот момент Джаз перевел взгляд куда-то, и я забыла, как дышать. Он протянул руку роскошной блондинке, помогая ей подняться на импровизированную сцену, а затем обнял девушку за осиную талию. С каким-то мазохистским предвкушением не могла отвести взгляд от этой мучительной картины. Джастин возвышался над всеми, словно воин Трои, победоносно улыбаясь красавицей валом платье с вызывающим декольте. Фотографы заработали вспышками, к ним были прикованы все взгляды. Джас указал на портрет и продолжил. «Это мой подарок, Натали, чтобы не было так скучно во время моих командировок». По залу пробежали беззаботные смешки и легкие аплодисменты, а я уже не дышала, просто наблюдала за всем со стороны, смотрела, но как будто не видела. Хотелось взять пульт и поскорее перемотать эту омерзительную сцену. А еще он вдруг присел на одно колено. «Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Разреши мне присвоить тебя себе. Натали, я хочу каждое утро просыпаться в твоих нежных объятиях и вместе провожать каждый закат над океаном. Я хочу воспитывать наших детей, я хочу... Я просто хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты выйдешь за меня». Хозяин дома достал из кармана маленькую коробочку мятного цвета, а затем открыл, показывая всем присутствующим кольцо с вызывающим большим бриллиантом. Он вновь устремил свой взгляд на блондинку. «Джастин. Любимый. Любимый?» Неужели он не слышал, как фальшиво все это звучало? Я согласна. Брюнет не спеша водрузил кольцо на изящный пальчик невесты, и все громко зааплодировали, а парочка слилась в глубоком поцелуе. В этот момент рядом со мной остановился официант с шампанским, и я прямо залпом осушила бокал. Жидкость защипала в горле, мне стало трудно дышать. Выпитый алкоголь чересчур быстро затуманил голову, и только тогда я вспомнила, что с самого утра ничего не ела, а парочка на сцене все никак не могла оторваться друг от друга, прилюдно демонстрируя свою страсть. Он только что вырвал мое сердце и растоптал его, инстинктивно прикрыла глаза, ощущая, как планета сошла со своей орбиты, и теперь вокруг безграничная темнота. Не знаю, сколько прошло времени, пока я тупо сидела, уставившись перед собой в одну точку, Вдруг прямо над моим ухом раздался до боли знакомый голос. «Как тебе праздник, крошка Лана? Мне показалось, или ты скучаешь?» Я оцепенела, лихорадочно уставилась на него, пытаясь что-то ответить, но не смогла, губы нервно тряслись, не выдавая ни звука. «Ты правда думала, что у нас с тобой может что-то получиться?» «Глупенькая, мы просто трахались, а люблю я совсем другую женщину, достойную, ту, которая никогда меня не предаст, ту, которой можно доверять как себе, а ты...» Он поморщился, подбирая слова, чтобы еще сильнее добить то, что от меня осталось. «Ты никто, если бы не моя мать так бы и прозебала над унитазами и тряпками. Я как раз ищу домработницу, Пойдешь? Я молча встала и на ватных ногах направилась к выходу. Краем глаза заметила, как Марта Коллинс обнимает свою будущую невестку, Натали. Похоже, она невероятно счастлива. Ноги сами несли из этого дома. Я села в первое попавшееся такси и на автопилоте назвала свой адрес. Это уже была не я, а всего лишь жалкая кучка пепла, в которую несколько минут назад меня превратил один из всадников апокалипсиса.